Конечно, в курсе эстетики надо сказать, что я некоторые темы а, а, упустил, потому что я надеюсь, мы с вами их разберём в ветхом завете, в новом завете, каса и тех, кто у вот нас проходил, их не за это знаем, о брачной теме, религиозно-брачный ветхом завете, это может быть нужно для этих ещё, но не входит в наше в рамки нашего курса. Э, кстати, говорю, это вот я, прежде чем сейчас начну читать цитату, хочу сказать такое ещё, вот, недавно как сегодня я слышал, э, пока ехал в машине, слышал профессора Алексеевича Ось, он на подматери науки логики. Какаясь нету была затронута эту тему. Вот, и он сказал, говорится, там, что вот некоторые церкви считают, что э, что если бы грехопадение не было, да, то иначе размножение не совершалось бы животным образом. Действительно, такое светотеческое мнение существует, но надо было к этому добавить, что безусловно, это только ряд отцов церкви разделяли такой, они они вообще отцы церкви. Вот в частности, этот э, э, этот таблице можно вот так, например. Э, да давайте даже не за ружьё. это первое длинное отсофт. Теперь, значит, первый пункт, так сказать, первый величин. Центр враха враха находится в расстоянии Мысль, которая, кстати, встречается, в общем-то, прослеживается даже в обычной катехизисе. Брак дан для рождения и христианского воспитания детей. Если написано построение на Малой Церкви, это уже хорошо. Это уже говорит о том, что все-таки есть и другая цель у брака, да? кроме как размножения, да? Вот. Втор... Значит, в этой теме анти-тезисе. брак и размножение это бежать в разных скоростях и те мы брак и размножение как хотите не вещь, не разные темы, разные темы. Кратко можно так охарактеризовать: брак это бытие здесь церковь это бытие, вторая глава конец второй главы, да? Размножение с середины первой главы, гипотея. То есть, и пререкаться, плодиться и, и размножаться в разных местах. Они совершенно пересекаются или вторая по своему типу. Я об этом, кстати, говорил, сын, когда говорил об упресе, да? Ну, в общем, наша теория. Так? Но еще раз, еще раз можно вот этот момент, я его часто, в общем-то, в разных темах приходится его касаться, еще раз этот момент можно, значит, зафиксировать. Дело в том, что в первой главе книги «Потея» заповесть «плодиться и размножаться», она возвещена точно так же и теми же словами, как и немногим ранним, «плодиться и размножаться всему животному умеру». Поэтому в первой главе, где человек больше рассматривается в зимнем аспекте, что он будет делать на земле, это заповедь так и звучит. Плодите себе, размножайте. И если б не было бы второй главы, то никакого отличия между человеком и кроликом, пусть даже и райским кроликом, не было бы. Вторая глава оставит человек отца и мать и прилепится к жене своей, будет двое единоплодь, есть описание таинства брака имя брака как таинство. Э фраза, как я уже говорил, едины плоть. Это утверждение не просто едины души, но едины плоть обязательно. Потому что едины души это в общем-то и братьих и сестёр в Христе это едины души. единая душа, единая плоть это то да и не только во Христе, а вообще ну, так сказать, союз любящих сердец это единая душа брак тем и отличается, единая плоть вот но если оценить тогда первую заповедь плодитесь и размножайтесь с точки зрения второй заповеди то, то есть второй главы то есть там где человек показан не просто как самец и самка, соединенные в едином, так сказать, творческом замысле, а именно, что вдумат в них дух, что даме заповеди хранить и возделывать, вкушать от древа жизни, не вкушать от древа познания добра и зла и так далее, и так далее. То есть, если заповедями второй главы оценить, плодитесь, раздражайтесь, оказывается, что для человека, в отличие от животных, создание Творение детей на браке, то есть в родисе размножаясь, оказывается не как для животных заповедей воспроизводства на земле, а совсем другое. Творение новых личностей. Еще Ве грех грехопад... ото грехопадения, мы можем так уточнить, творение новых богоскасаемых личностей. А если б не было грехопадения, тогда не было бы, так сказать, появления новых личности для дальнейшего их обожеления. То есть когда не стояла бы тема спасения, если бы не было доходить. То есть если рассматривать, но в любом случае это творение новых личностей или соучастие с Богом в творении новых личностей. Первых людей Бог создает непосредственно своим творческим дыханием в э, тело, в, в организм, а э, остальных людей создают... создают их родители, другие люди то есть они вместе с Богом уже так дальше, вторая второй момент, я пока цитаты естественно и говорю, да, я сначала выписываю, различающийся я на месте цитаты поставлю Скажите, я ещё не знаю, тебя это вроде в конце общей, по всему ряду, да, не на месте стоит. В этой системе, в этом варианте, свято, в этой группе теологических мнений, брак становится следствием первородного греха, следствием первородного греха. Повторяй, это связано с первым с раз брак для размножения, то такой животный способ размножения от греха, а значит брак следствием первоводного греха. Первоводного греха. Не популяции церкви, правда, старались несколько смягчить эту формулировку, этой жилении, этой же группой. И могли говорить, что брак а, не следствие первоводного греха, а компенсация. Значит, или компенсация первого родного греха, то есть наоборот брать, это форма помогающая животное, в смысле размножение последствия первого родного греха, облагородить, поднять до некоторого терпимого уровня. Так и профессором Осипом в этой кассете, в принципе, специально не специально говорю, так случилось. Вот я совсем был теороз нажал про этик, так и говорил, что соответствие с этим мнением э, считается этическим, э, это сказать, терпимое, не выше естественного, но терпимое естественная вещь. что он это так говорил, что он все время мою работу лицензировал, очень много положительных отзывов о ней дал, а сейчас как будто об этом забыл, и вдруг говорил только о первой линии, как о единственной возможной. Ну, все бывает так. Согласно второй линии, брак — это дар вошел в рай. Действительно, если следовать первомогу тексту Библии, а не только нашему ощущению, действительно, совершенно очевидно, что паддан перед притворением перехождения, а именно бессвях, у них и падение до него в рай для райской жизни. Хочу уточнить, вот э, наличие второй за... заповеди о браке во второй главе отцами первой линии рассматривалось как то, что брак дан в преддверии грехопотеки. Это даже усматривалось в форме заповеди. Оставит человек отца и мать. Почему он должен оставить? Что будет раскол, разрыв. значит, одним одним как бы тест практического оставления отцами и матерями, это весь перевечить, что брак более сильный, нежели связь с э, родом. То что в этом где? В этом где? Там, где родительская любовь э, э пытается э, взять вверх над любовью брачной, бачной, любовью семейной не будет. Она вообще не будет реализоваться. Первое Да, линия, третья тема, до греха в раю размножения, или половая жизнь, не нужны или должны были происходить иным образом, иным, ангельским, неведомым нам, ну, не животным. Итак, до грехопадения, до, до или просто, мы пишем, в раю, ясно, что до общества дичи, иначе в него ничего не остаётся, получается, остаться вообще. Значит, когда идут организмы жизни вот в его этом животном виде, ничего не было, поэтому пишем так: организмы жизни и образы и не образы. Как э, -э Как объяснение этого, например, появилась такая тема, как ангельская, как размножение ангелов, как умножение числа ангелов. Хотя тема со, сопоставления ангельской жизни человеческой очень скользкая, потому что как ангел человек может только вести себя в разном отношении, но не в онкологическом. Ему человек отличается в двух. природы существ, чистый дух и дух, который существ, который материальное существо. Согласно второй линии в Раю уже был дан способ приходадения, а ну, не способ размножения тоже, поэтому после приходадения изменился не способ, а ощущение человека море, жизнь в том числе в размножении. Поэтому, значит, изменился, изменился имеется в виду после приходадения нет эспрессо без машины А три рода человека А три рода человека Нет, соединить, когда мы говорим, богословие, что, что изменялась природа человека, ведь в том смысле, что он станет э, другие внешние, да? Он станет другим внутренним. Обереждение природы медицины. Четвёртая тема. Половые отношения. Так, половые отношения в Древнем Риме достаточно жёстки. Муж вынужден, муж вынужден. Поэтому как бы двусмысленность брака с этой точки зрения заключается в том, что с одной стороны, святое, святая заповедь сталкивается с непреддчимостью осуществлять её греховным животным образом. А сил. Так кает, в каком смысле есть грех, что человек жизни сделал? Вынужден, нет. Нет вынужден и грешить. Согласно второй точке зрения, плохие отношения не являются грехом это из -за из света, и но грех безусловно присутствует в них, как и во всех других отношениях между людьми. Э, кроме того, мне же своим кажется, говоря, что сам басек, сама фраза о любви в отношениях включает в себя не только телесное отношение, а вообще взаимное отношение провоз это это касается вообще не только размножения. Более того, в работе это я подхожу, что в э отношениях брачных он не только привык, а он максимальным образом э раскрывается именно в этих отношениях. Ну, Ещё есть знак отношений практического пути выхода из этого то сказать, трагического положения первая линия отцов И это делал выбор, что детство выше брак напоминаю, что во второй линии стояли в основном также монашествующие тем не менее говорили о том, что детство равноспасительно браку потом стали говорить, что брак выше детства потом набирать расписаться <с Meter> как институт да? первая линия это например святитель Григорий Миски сейчас привели пример несколько цитатов святой Иоанн Дамаскин святой Максим Исповедник и в молодости Иоанн Златоустов исмеешь к окраиниш цветой я симптомы. Также естественно против э влияния, когда э если достаточно низкие значения в квартире сказываются в еёмести и даже в устье. Всё очень понятно. Если часть его хоть да, описано весь строить. Вторая линия это, ну, опять же следует из многих пост снега и он свернулся вложенной в устье. Вещь, что шли шли шли. Настоящее наишеский путь и радость того, что раскрыли ему сбалансированный взгляд на. Может ли быть генерал, да? чтобы сказать вот теперь я понял. Что это э больше было стоит. Да, святой Георгий Победоносец, святой Климент Александрийский, взяли на акт постановление апостольских. этоственное ну, апостольское это же более поздний документ основанный на апостольском предании. Штат три уровня первой линии святитель Григорий Ниский. В ну, его интерпретации черт, Челов... значит, первый день, да, человек мог быть без брака. так же, как ангелы существуют без брака. Но Бог предусмотрел, что род человеческий не пойдет прямым путем к прекрасному, и потому отпадет от разно ангельской жизни. И чтобы не сделать малым число душ человеческих вследствие утраты того способа, каким ангелы возросли до множества, дает людям способ скотский и неразумный. Об устроении человека 17-го года. Раньян Златоуст. Не понимается обрати в рабство. Брак мне был необходим. После греха не явился и брак. Это смертная ирапская сделка, ибо где смерть, там и брак. Почему брак не раньше обмана? Почему самокупление не в рабство? Потому что брак был излишним, а потом сделался мне необходим вследствие нашей слабости. And yesterday was the end. Верить в это нельзя. Святой Климент Александрийский. Нет рождений без грехом нет зависимости. Если бы люди не согрешили имело бы место и в рождении и не лёгли бы в райу, так как к этому дела людей их природа, фактически в раю рождения нет, потому что люди были сотворены в согрешении едином из рая в юном возрасте. Обрачная жизнь выше жизни земной, ибо здесь совершенство любви к Богу, возвышающее через страдания выражается лучше, где земные не должны презирать брак, страматы 3.14, 2.3 2 пуска. 3.14, 2.3 Блаженный Агустин, видимо, уже поздно, утверждающий, что первые не совокуплялись бы и не рождали, если бы не согрешили, утверждает, что грех человеческий был необходим для размножения святых. Подобная мысль не лепа. Ну, это оригинальный да? это аргумент. Ограде Божьей. Глава 20. 3. Святой Ян Златоуст любовь к жене следует всему предпочесть двадцатой беседы на основе постбухлавных ефесов ну я больше цитат в этой работе не написываю если вам нужно будет больше я принесу и больше может быть так все же хорошо наверное всю работу потом будет найти в интернете Видите, что тут получается на самом деле, как мне кажется. Дело в том, что видимо, а вот э всё-таки нам положив руку на сердце, придётся признать, что боль не соответствует а вот библейскому, не то, что я не могу сказать, э, Христу в общем, христианского, потому что как мы видим, что религиозный день то и то, да? но библейский, по-своему говоря, взгляд на брак более соответствует вторая линия. Вторая линия. А, э, э, и видимо, ревелирование первой линии в известной в известной степени было вызван и вообще само происхождение таких толкований было вызвано в связи с тем, что Приходя в христианство, многие э, люди, святые отцы, свой философский багаж черпали э, в философской греческой традиции, которая... Вы знаете, ведь ясно, что почему греческо-индийская традиции э, а, отталкивались, ненавидели тело телесное, земное, тело темницы души и так далее, потому что эти цивилизации, эти культуры... Э, дошли до такого размыздомого развёрты, что истинные подвижники в этих культурах искали божью истину, естественно, отталкиваясь от этого раз, чтоль грешит человек делом, значит, всё это гадко. И поэтому ясно, что они привносили в христианское богословие, если вам так сказать, потонические или не потонические мотивы. перед каким вот. автором Биб... ради отшельников и библей именно Дехезавет Библи... с его благословлённым отношением к браку он призывает как бы более положительное отношение к этим вещам и давай возможность избегать внешнего спириту... спиритуализма или в том, что получается так, что ведь ведь это вызвано вообще общим отношением к ветхому и новому завету, потому что ведь вот мы в христианстве, мы, в общем, в каком-то смысле знаем основные евангельские вещи, основные принципы, говорит, принцип отношения к миру окружающему. Например, мы знаем, слава Богу, что мир во зле лежит, да, не любите мира, не того, что в мире, об этом мы уже как-то говорили, но сейчас о другом аспекте хочу это рассказать, но прежде чем наше сердце подготавливается к понятию этого, что мир лежит во зле и не любите мира, пусть даже в каком-то специфическом значении, слово мир, человек должен пройти и ветхозаветную школу, так пен, и пусть даже позже этого знания. И ветхим заветом он, он никогда не услышит слова не любите мира, не того, что мир, веришь, что мир наш падший и что он э принципиально испорчен и в Царство Божие не войдет. Это все мы узнаем только в Новом Завете. Чтобы это правильно понять, надо знать и Ветхозаветное, что Земля — это благословенный дар Божий, земная жизнь я имею в виду. Что мы сюда прежде, чем думать о том, об испорченности этого мира, сначала должны знать о Богоданности этого мира, о Его красоте и о нашем здесь назначении. Почему перед израильтянином не ставился вопрос о принципиально с точки зрения философии вопрос о том, что как можно больше утвердиться на земле и Боже истина именно здесь на земле использ. И вот когда уже исчерпан этот предел, когда выяснены негативные моменты такого представления, приходит новозаветное сознание, которое объясняет, что это только первая фаза. что дальше идет переход в новое знание о новом отношении к миру. Но если люди языческой культуры сразу воспринимают новозаветные отношения, на них сразу положите, не любите мир, не любите брак, не любите тело. И поэтому сразу в христианстве возникает как бы браконенавистническая или материальная, антиматериальная, так сказать, ересь, которая воспроизводилась и в монтонизме, и в манихействе, и в разных других сетях, которая, к сожалению, К сожалению, понимаете, получается, что линия, в частности, Григория Низского и Блаженного Августина, она более всего победила где? В католическом богословии, в средневековом католическом богословии. И если мы в православии такие вещи слышим, то это, как правило, следствие воздействия на нашу школу в те века католической школы. потому что когда мы обращаемся сугубо к православному опыту, мы узнаем, что, конечно, это все не так. В частности, и причина, побудившая в, кон в конце 19-го, начале 20-го века русских богословов, священников, философов, не всегда очень церковных, тем не менее, отвечать вот на эти вопросы, причина, которая побудила, она заключалась в том, что официальная церковная школа, она стояла э, на... Э, западное влияние и не отвечённым на некоторые важные вопросы, которые или создав ситуацию, в которой взорвал прежде всего Василий Васильевич Разу. Он был великим в этом смысле провокатором, как как я бы мог сказать, потому что он э он не отвечал на вопросы, но он ставил эти вопросы очень больно. Как это, вот, простите, ведь вот такая ситуация очень простая. Простите, говорил он: Церковь благословляет брак. Венчание благословляет брак. Благословляет, соответственно, интересную сторону брака. Почему первое братское муж спрашивают, вот, не проводится в храме? Ище, что, что под это говорится, да? Грязно? Что грязно? Вот ответа этого требовал. Что скверно? Благо, брак это же не будет это брук святый и в доказ... и когда молчал его появились стоявшие на той точке зрения он начиналось добивать чем он приводил в пример древний египет израиль брала туда естественно те вещи которые свидетельствовали об по... о том э, ну скажем так о неком сексуальном приложении к всетотеческой фразе люби бог и делай всё что хочешь Ну, если ты честь перед Богом, делай все, что хочешь. Вот. И нечего стесняться. Да верить, если есть вера в Бога. Нет никакой скверны, если есть благословение Божье. И примерно, если приведём, например, ветхозаветные вещи. И, кстати, то, что мы с вами изучаем, вот, я сейчас обращаюсь к более старшей части нашей аудитории. Всё, что мы с вами изучали касательно, например, скинии завета, храма Иерусалимского устроения, дар ветхого завета, то закон, все эти оболачения на скинии, все те стихи, все медные умывальники, тазы, семь свечник, приборы в книге завета, и жерн, яблочки, цепочки, всё, что описано в книге исход, в книге чисел, розовых в этой тоже с точки зрения брачной символики оказывая, что мол всё в законе наисером, даже в те, э, так сказать, временном странстве, да, грубой, жёсткой рельнёй было пропитано даже истинным пафотизмом. Да. Гибо, э, Митескэти Гибо, э, провокация, э, с мути одних, которые мне ещё было на это ответить, но вызвали в жизни целый ряд исследований. И тогда, конечно, что ты сдай, давай мне письмо, я из неё издавай мне письмо. Тогда появились все работы, а, э, э раньше ещё появились. Тогда мне зачётка -то осталась, ещё, да, там, как они спереди, и в конце этого. Так, так, так, значит, появились, э, появились э работы ещё раньше вот эти хроземовские работы появились Соловьёв в 1900-900-х годах Соловьёвские работы, касающиеся вот в смысле любви, работы Бердяева, работы Булгакова, и особенно, конечно, вот эта работа, которая я рекомендую прочитать профессора Троицкого основной э, работы, не знаю, а? Новосибирска. Да. Так, сейчас, по-моему, она даже издана вновь, а в моё время мне приходилось её, так сказать, в то время в акселье это всё подпойно вынося из библиотеки, потому что это было да, сейчас, это было всё очень редко, и этому не учили. Это приходилось всё, всё, многое, что вам открыто, тогда приходилось не только выдирать, но и исследовать самим, потому что этому ничему не учили. Этому ничему не учились. Спасибо. Да. Теперь, э, э, я сейчас посмотрю, да. Теперь, пожалуйста, такие темы, вот вы хотели в прошлый раз обсудить, попросим нас в течение секунды. какие вопросы вы хотели разобрать, так как у нас остается последняя неделя перед Великим Постом, да. то все скоронное и даже такое, как сказать, знаете, что ведь нам часто сейчас приходится говорить на темы, о которых святой апостол сказал, что срамные есть и глаголы те, вот, А, э, так сказать, жизнь сама, и я даже вам приведу чуть-чуть тоже пример, заставляет говорить на эти темы. Люди заставляют говорить. Может быть, и не хочется говорить. Но сталкиваешься с этим, с болью, с проблемами. Поэтому здесь, я думаю, целомудренно, но в то же самое время... Знаете, я думаю, к этим проблемам, всем касающимся брака пола, как и к другим проблемам душевного человека, пастырь, христианин вообще должен подходить как бы с болью. человеке. То есть э мне э мне не известен напрямую, что бы греха этого человека. Мне не понятно, что между что вообще между светом тьмой, да. испытать, а именно принимая боль. Да, но показывая эту боль, умея, умея находиться в вот этом, мне кажется, очень важно, в принципе, надо уметь, потому что не всегда человек даже исповедующийся или спрашивающий тебя э болит тем, что на самом деле должно быть боль. То есть не чувствует боли, не знает, что его что-то разрушает. И сначала надо выявить и показать, что это разрушит, и когда человек дойдёт до сознания, что это разрушает, когда или уже дошёл до сознания, что некоторые вещи, касающиеся в том числе и темной стороны жизни, да, что они разрушают что-то в нём, в его жизни. Вот. А тогда уже можно показать, как что болеющему нуждается в целителе. Да. Вот в частности, чтобы вам было ясно, вот я опять же напал на этот момент, вот еще раз давайте р -р -р -р резюмируем это, прямо зачитаю, вот как есть. Не вопрос грех ли в половых отношениях христианства отвечает. Тело само по себе не является грехом. Христос, воплотившись, од духотворил Ветхозаветный священный материализм, рождение сотворил и напоил плетью неоплатоническую и буддийскую духовность. Мы священцевать иница души. Сами отношения между полом на всех уровнях, и духовном, и душевно-телесном благословлены Богом. Но человек пал. природы его греховна, а грех равен разделению. В половых отношениях первородный грех человеке максимален, потому что он внутри самих мужчины и женщины и между ними проявляется как разделяющая сила в момент соединения. Грех в половых отношениях это то, что не даёт им стать действительным соединением, похоть плоти, похоть очей и гордыня житейская. Эгоизм и похоть это два двигателя секса, в менслевое потребление и две главные помехи полового соединения в боди глубоко терминального и да. Дальше идёт здесь цитата от Александра Шмелёна, который говорит, ну, я не буду расшифровать, который говорит о том, что в высшем смысле секс, э, относится не к физической сексуальной энергии, да. И здесь что главное, что э, секс должен стать слугой любви, а не её хозяином или единственным содержанием, всё распоря, да. да случилось говорит в частности о том, что секс не принадлежит вечности, а любовь вполне принадлежит вечности, что вот очень интересно. Mm -hmm. Да. Да. Водоидох. Да. Случилось так, что в западном церковном мышлении вот это уже дальше я пролажу, наблюдала негативное отношение к половой жизни. Рескнём предположить, что это, ну, не целибат, да? Рескнём предположить, что это была реакция на развращённость знати, не когда привет ещё Рим катастрофи. Иногда в самом зачатии виделся порок. Эта тенденция проникла и на восток. Даже советские диалоги в следствие средневековья разделяли любовь на возвышенную романтическую и постыдную телесную. Вот. Ну, и так далее. Вообще, здесь очень много таких всяких мыслей есть, которые нужно прочитать, кстати говоря, Кстати, говоря вот насчёт так называет э э э э зачат и первород, вы знаете, ведь дело в том, что нам до сих пор приходится сталкиваться с тем, что благодаря вот этому запатному испагнию идей э зачат с одной стороны и первородной с и э значит, отношение к браку с одной стороны и первородный грех с другой стороны до сих пор и в атеистическом мире, в секулярном мире, э, в целом э грехопадение Адама и Евы объясняется как их первое брачное сожительство. С точки зрения человека изучающего Библию, это нелегко, хотя жизнь полностью связана с жизнью первых людей, но их, э, так сказать, непослушание Богу и преодоление за этой чертой вовсе не состояли в том, что они наконец-то решили исполнить Божью завет о соединении. Однако это фальшивое, значит, соединение истинно слежке, э, постоянно популярно, продолжается и даже в песенках приходится мне иногда неожиданно вдруг слышать отматив, что мы тем вот, Господи, прости, а был а как иначе? Да мы нарушаем твою заповедь, а как было иначе? Поэтому э, ложная, ложная интерпретация рождает и э атеистический э протест против того, что по сути дела не является содержанием библейской картины. Вот. Ладно. Теперь э э пожалуйста, что вы хотели меня спросить? Да, там что-то тема что касалась из с извращением я сам вопрос тоже не помню а что да. сказать да. о извращении что, что о них сказать то есть какой именно вопрос о них а, что это, почему, как с этим быть или вот что я не умею, я не умею Дело да? в своей такой такой вещь, работы специально для нашей северной вот э, вот для вопросов, и вот специально вот на тему такая северная, я не знаю, Черноморск, я по утрам преподаю э, в гимназии. Причём в гимназии все аспекты, где половина детей бездуховные и церковный совершенно далеки от веры в классе 1-2, которые только воспитаны православной семьи. То есть там э, э, в известности пели такая арена Колизея для, для для преподавателя священника да? ну это называется основой христианской философии на самом деле я пытаюсь до них донести библейскую истину, как я могу философию доносить, когда они элементарно крещение то есть, скажем так, я до них доложу некоторые аспекты христианского мировоззрения, так что мы узнали бы что в мире когда-то были христиане да, и что мы вот они как эти динозавры думали вот так и так, да так вот И хотя я рассказываю в общем-то о притчах евангельских сегодня, и ничего, естественно, я девятиклассником, э, а о тех проблемах, которые мы сегодня обсуждаем, я рассказывать не собирался. Хотя и Маккабы бывают темы любви и отношения брата там, детей, но сегодня я рассказал притчу э евангельскую. И впереди мне сидели девчушки. и advised me, что Рим, как я только новую причёску начинаю, всё время говорит: "Спроси, спроси, спроси его, спроси". Вот я это всё, значит, слышу, естественно, и, значит, когда я закончила очередную причёску, объяснять оставалось ещё несколько минут, и я говорю: "Ну, спроси". <связь> да? И она говорит: "А ты, Слев. Вот почему вот эти, которые в Библии там, почему они нам запрещают однополую любовь?" Почему они так относятся? Я уж постеснялся спросить, вы в смысле сами что ли, вам не мешает? Я уж постеснялся, да. Сразу в голове я представился, этот женский ансамбль, который, значит, поет. Я сразу запел, я сошла с ума, я сошла с ума, мне нужна она. Они так все расслыхотались. Да. Вот вот э, вопрос, ответить проблемы в том, что, вы видите, как ведь э, интересно, что сегодняшний человек, сознание человека формируется не от действительно даже проблем, которые мучают их, а от того, что им подаётся. Подаётся как проблема. Сначала навязывается как проблема, а потом предлагаются способы, а вообще, как это решить библейски или внебиблейски. То есть сегодня очень часто обществу предлагается та или иная тема, Как спортлото. Шарики раньше выходили. Вот номер такой-то. Вольная борьба. Но меня, может быть, не интересует вольная борьба. Почему я должен сегодня ей интересоваться, рассматривать? Так и здесь. Какой-то калейдоскоп существует. Вот. Почему? Почему бы не любить однополок, допустим? Но, может быть, этого человека вообще не интересует эта тема. А он вынужден вот этим введением сознания, да, его управлением, решать эту проблему. Потому что, да, бывают случаи, когда действительно человека что-то такое волнует, играм тихонечко подойдёт и спросит: "Что-то меня или его друга там э, я по себе обойти сказать, там такая-то проблема". Вот как ему моего одного знакомого, так вот он скажет: "Такая проблема, как быть, да?" В таких случаях это в, в обществе человек спрашивает: "Ты всех не стесняешься, да?" Это значит, что это проблема не его личная, это общественная, э, как бы норма такая, да? Вот явление времени. Почему бы так типа что-то. Почему бы так не делать? Вот. И, конечно, э, я очень, ну, как мог ей, как мог ей объяснить, что в Книге Исход, что это не эти там, и не кто-то там, а что это слово Божье говорит. Во-вторых, я попытался объяснить о разнице в этом подходе к этому подходу. Ветхого Завета и Нового Завета. То есть собственно говоря, что, когда я понял, что эти вещи немножко сло сложные для ней, для них, для девчушек, я им другое сказал. Я им объяснил, что э люди имеют право любить друг друга, но любовь, как и вера, вещи рисковые, требующие риска. И она может быть не только всеждательной, но и трагической. и в любви некоторые вещи переплетаются святые и трагические и вот в тех формах любви которые часто пропагандируются как протест против веры в них очень часто не созидается то здание, которое ведет к э, вечности оно разрушается потом поэтому, вот почему, например, таким парам они мне говорят, не разрешается брать детей на воспитание я говорю, ну вот посмотри конта пиянствующих людей или там, жестоких родителей мешает ли родительских прав Почему решать родительских прав, чтобы родители не издевались над ребёнком и чтобы защитить ребёнка как незащищённое существо от вещей, которые, которых он не должен участвовать, в которых он может быть когда вырастет, они ему не, они ему не нравятся, когда он вырастет, вот он взрослым, он бы не участвовал в этом, он там сидит и страдает, потому что он маленький, ему некогда детство. Точно так же взять ребёнка какого-то приёмного и отдать его Людям, у которых не семья, а свои взгляды на взаимоотношения друг с другом, то есть это значит их проблему перенести на ни в чем не, не повинное существо. И тем самым этого ребеночка незащищенного э, значит, подвергнуть такому же испытанию, как если бы его били бы или над ним бы издевались. Поэтому, э, если вопрос о взаимоотношении полов это один собственно вопрос, который я вопросик, вопрос, вопрос действия. И ещё сказал им о том, что вообще все эти проблемы в наше время, распространялись, например, однополые любви возникают не от какой-то извращённости человеческой, а от одиночества. Потому что человеку с другим полом дё- догов... о чём-то вот как-то с ним соединиться, очень часто это преодолеть некую пропасть человеку, а э, человек и даже не только со своей допща отношения. Почему они не брак, даже с другим полом? Потому что вот ведь как люди говорят: "Мы пока не расписамся, ж... не расписались же <смех> жили душа в душу. Только расписались, развелись. Почему? Аписались, стены ложились, я для неё, она для меня. Понимаете? А в любой момент могли разбежаться. И это мысль о том, что мы не чем, по сути, грехдоровы друг не опасны, кроме возможности приятно вместе проводить время. Она нас держит. Хочу, куда хочу пойду, и, может быть, даже, ну, так сказать, так мне легче, да? Вот. Поэтому, э, значит, ясно, да, что э, вы понимаете, мы с вами видели в Ветхом Завете, в Ветхом Завете Эм, эм, э, э, так как уровень брака был снижен до уровня всё-таки воспроизводства в известной степени ветхозаветный мотив, как можно больше людей, как можно э, как можно больше детей, как можно будь э, что исполненье обетования Аврааму, Божье обетование, что народ будет бесчисленный, как песок земной, больше э, все законы были направлены на умножение чад. это была типа вообще махрам, можно сказать, так генетического здоровья народа. А это очень жёстко. Поэтому с одной стороны разрешалось иметь несколько жен, но ложить, бесподно жена можешь развестись, другую взять, а можешь нет, более ранний способ, что? Наложницу взять, чтобы она родила на колене, да, жене, и тем самым устроила бы жена чужой лодка вот, к сой, да? То есть вот этот способ, левираинные браки. Э, закон о восстановлении семьи умершему старшему брату. Вещи в общем-то христианской, э, так сказать, непонятно и податли неприемлемы христиан. Вот возьмём, например, Анана. Анан, да, Анан извелся с семьёй земли, но наказанным был. Обратить внимание не за то, что занимался рукоблудием. а за то, что он не хотел восстанавливать семя своему старшему брату. Грубо говоря, не хотел ходить к чужой жене. И за это был наказан смертью. Понимаете, логика несколько иная. Потому что он обязан был к ней пойти, потому что не для похоти шел. и является мне аглят паermatsel хретель всех колен восстановления то есть что от каждого человека обязательно род мислоу праведник если он даже имрана достоин да иметь продолжение на земле вот. поэтому кровосмешение например да сокупление с родителями кровосмех казнь было допустимо в языческих культах и э, кроме того сокупление у брата с сестрой Я бы пометил, что раньше, э, в Библеи древнего времени, это было терпимо, и, по крайней мере, я не знаю, как это на самом деле было, естественно, сказать не могу, но возникает такое впечатление, что дети Адама, первые поколения людей, э, размножались таким этим способом, братья и сёстры. Вот, скорее всего, они были, э, генетически защищены от таких вещей, э, ещё своей допотопной природы. помните, что ослаблю природу человека еще раз после потока пусть будут дни вернее, незадолго перед потоком пусть будут дни их 120 лет тогда какое-то изменение произошло с человеческой природой еще одно, так сказать, снятие иммунной защиты вот дальше осквернением значит кровосмешением считалось не только соединение с родной например матерью сына но и с любой женой и наложницей отца причем это было подходило под определение не просто допустим там кровосмешение а открытие наготы отца то есть преступление типа кощунства как хам открыл или не открыл, а посмеялся над благотою отца своего ноя. Вот. То есть здесь был близкий осквернение тайны, креативный тайны отца. Э, вот. ну, сюжет там в более поздние времена европейский вполне нормальный стал. Старый муж не в силах уже жить с молодой женой, а сын за ней волочиться, да? Это всё каралось смертной казнью без рая. В этом череду вид допустимо кровосмешение, мы допустимо можоложество, не допустимо скотоложство и так далее. Всё это стояло как, значит, прямо нарушение, разрушение генетическое, как бы мы сейчас сказали, здоровья народа и невозможность осуществления заповеди о размножении, о быроде бесчисленном, как пишет Моисей. Ну, в христианские времена, в христианские времена, мышление к этому на сороде изменилось. И вот в каком смысле? В смысле все всевоотношение Господне. Ведь в Евангелии сначала сам Господь, а позже апостол, например, апостол Павел, как бы грозно не звучали эти заповеди, очередь человека исполнить, очередь человека новый завет исполнит заповеди мы из страха, что тебя побьют камнями, а из глубокого осознания не допустить этого для христианина, например, тела ваши, суть храма Духа Божьего, живущего у вас, и ясно, что человек, который вообще плотски согрешил, понимает, что дело не в том, что сверху его заметили, что он куда-то сходил за угол, а в том, что он разрушил в себе то, что помешает ему, вот слово-то построил, я помню, един человек пришёл однажды мне рассказывает, пришёл однажды к покойному, ныне замечательному архимандриту Лавру, к тому ныне покойному отцу Георгию Черепшникова. Чуп, кстати, очень духовному, замечательному. И признался енок в своём грехе, пецком, э, таком обычным грехе. Вот. И э услышал от него замечательную фразу бывает, да, ведь этого никогда не запишут эти, как его, в жития там, да, в поучение вот вам делюсь такой фразой, так сказать это не человек уже умер отец Георгий, поэтому нужно об этом рассказать что же, говорит, ты наделал, ты понимаешь ты, говорит, несколько лет строил долго, да вчера взял кувалду и за все силы, когда наступил холод, взял и проломил огромную дырку в стене. И теперь, как он говорит, будет так туда. И ты это лучше не скажешь. Ну что вот ещё? Ты наказываешь, кого наказываешь? Кого побивают камнями, дурак? что ты натворил вот какое отношение э, э, работает в, это, в этих вещах в христианской аскетике правда? и апостол Павел ведь говорит такую фразу не обманывайся имейте ввиду всех кто будет грешить мы в царство божие не пустим пойдут все мучиться нет, он говорит совсем по другому не обманывайтесь там не было Одни, другие, третьи, в том числе, блудники, прелюбодеи, там, всякие там тоже извращенцы и так далее. Царство Божие не наследует. Опять же, это ведь, понимаете, как это звучит, как призыв. Имейте в виду, что если вы выбираете это сластолюбие, оно вам не даст возможности достичь Царства Божьего. Никто вас за это специально преследовать не может. Не будет. Но вы не вы, ведости, вот это не понимали, вы эти создавали целые системы, когда запрещали, следили, возьмите на пример компром инженерский, да, когда то, там подглядывали в окна, чем занимаются люди. Вот в будинот этим занимались, да? И форматы, чем они там занимаются. И сегодня в ваших холодильнике просто никто не придёт проверять, что у вас там лежит, колбаса или не лежит. Да ешь, что насбороди эту колбасу, разве вы это делали? Вопрос в том, как ты себя ощущаешь. Ты можешь с колбасой спастись, без колбасы погибнуть, с колбасой погибнуть, без колбасы спастись. Все зависит от э, личного уровня, так сказать, человека. В его уровне взаимоотношений с Богом. И вот на каком-то уровне высшего сознания, сознания сына, сыновнего сознания пред Богом, человек понимает, есть вещи, которые никого... не задевают из соседей в нашей жизни, не оскорбляют общественное мнение, если это делается, шито-крыто в темноте спальни, которые не, э, э, никто никогда не узнает, если хорошо соблюдать маскировку. Вот. Но они тебя внутри разрушают, и того дорогого, чего ты сам жаждешь, не достигнешь. Это же вообще представление о грехе. Кому страшен грех? Тебе. А правда ли, что это грех? Не спрашивай, не задавай такой вопрос: правда ли, что это грех? Ты задай другой вопрос: дорог ли тебе Бог? Нужен ли тебе Христос? Если тебе нужен Христос, иди к нему, а там уже поймёшь, грех это или не грех. А если грех, почему он грех? А без этого движения э, грех превращается в теоретическую истину. Хочешь грешить, хочешь не грешить? Кому, кому это помешает, кому это поможет? сколько в отношениях с Богом эти вещи поясняются. В свете в движении к свету выявляется, что есть свет, а что есть тьма. Поэтому на визави он по-другому стал ставить этот вопрос: обращайся к возро chiếu или э, предполагай, да, возросшее личностное сознание человека. Э-э вот. и э, меры запретительные, которые часто проводились в истории церкви или в истории гонения церкви и государства, на как на западе, так и на востоке, особенно на западе, запретительные меры с, с казнями, с кострами, с попыткой запретить людям, да, они в кризисные моменты не сработали, и когда человек отверг веру, а на клерк и эти предписания. И часто обвиняет нас в ханжестве. Не знаю, это слово постоянно мы его слышим. Христианские проповедники, христианские священники, все ханжи. Они говорят о том, но ну, что такое хан, ханжевать? Это значит проповедовать Ну, человек и моральный принцип, во-первых, самомовы это не вера, не исполняя это в своей собственной жизни и а, зная в глубине души, что это лишь теоретическая истина, что в жизни этого не бывает. Тогда это ханже. Тогда это ханжество. Когда же человек, во-первых, знает, почему что-то плохо В пятых он знает примеры, что можно жить, побеждая это и по греху. В третьих знает, для чего так нужно жить. И в четвёртых на практике реально это всё воспроизвёл, хотя бы в какой-то мере. То есть не понаслышке знает о победе над грехом, в том числе и над преображением и отказе от блудных греховых преображений и полового чувства. Да? Э, что, страх, страх манашества, когда человек это всё в своей духовной практике проходит, он перестаёт быть ханжой. Но, конечно, ещё один критерий должен быть для того, чтобы не было ханжества. Это, повторюсь, боль за человека, который э, значит, который э страдает некой проблемой, не отвержение. Правится А как-то по телевизору несколько лет назад я смотрел такую передачу. Выступал иеромонах, я не буду называть его имени. Выступал один молоденький иеромонах. И когда передача была посвящена Дне Пресвятой Еледе, выступал молоденький иеромонах, и а, когда корреспондент и там, ну, видимо, автор передачи спрашивал его о быте, он м, говорил так, что он вот открывал открывал э, главу книги Биции, касающуюся Содома и говорил, что с Содом погиб, и погибнут в огне все, кто страдает этими проблемами. Вот бесы в ответ. В другом полюсе корреспонденты шли в соответствующее место в Москве, на один из бульваров, где собираются подобные люди, было по бы интересно спросить их об их отношении к миру и к церкви, они исповедовали вот перед ним, кричали, что, мол, очень хорошо, что нас церковь не принимает, очень хорошо, мы очень хотим в церкви всех отжим, а мы будем жить вне церкви, потому что нас это не интересует. По сути дела, это был разрыв, это было абсолютное непонимание и одной стороны, и другой. сердце в каждом грешнике протягивает руку спасению, если он осознаёт себя грешником с другой стороны, э победные победные люди должны понимать, что Господь не атакует их и поэтому в каком-то буквальном они должны радоваться тому, что они отящены. Никто не отвержен под Богом, и все, и каждый священнослужитель, исповедующий, и не только священнослужитель, но и психиатр, и психолог, и врач, работающий с людьми. Иногда ведь люди доверяют врачам такие тайны, которые не доверяют и священникам. Да, по священнику рассказывают общие вещи, а физиологические подробности или конкретные э, дела – рассказывают врачу, например, психиатру или говорим о каком-то врачу, да? Вот, э, эти все э вещи, нам приходится с этим сталкиваться и понимать, что людям нужна рука помощи. И я обычно в своей жизни тоже имею мало случаев, когда люди соответствующей ориентации приходили и просили помощь. И как бы можно было найти целевое в разумлении покоения с учетом их внутреннего ощущения. Например, вот перед тобой человек, вот Максим, представь себе, Максим, да? Ну, это тоже Максим у нас, Михаил. Представь себе, что человек перед тобой, который страдает от своей проблемы, да, подобного рода, но он не собирается жить другой жизнью. Все разговоры о том, что тебя знаешь, голубчик, надо во всём сейчас покается, пойти и пятимиль вступить в законный брак смешли в данной ситуации. Этого не будет. Значит, максимум, на что сейчас надо ориентировать, например, человека, на то, чтобы он вообще научился видеть себя как проблему перед Богом, не рак опять и учиться узнавать волю Божию, чего Господь от него хочет. Второй пунктом является то, чтобы духовная любовь ко Христу победила бы в нём его собственные мысли о себе саму. И вот в этом уже, то есть, чтобы Христос был бы для него дороже, чем свои собственные, пусть даже и неординарные какие-то требования к жизни, к, к взаимоотношениям к людям, да? Мне пример вот приходящий. Ну давайте, что я буду так терешить. Ну приходящий, как и говорит: "Вы знаете, меня секс не интересует. Я только рассказать ситуацию в своей жизни". Да? То сегодня терешит разврат и нищих, каких-то вот, ну, или ощущения. Может быть, когда это accomplish уже имел, и вот он уже понял, что это его не интересует, это ему не приносит. Но он ведь я ищу человека, с которым я бы мог бы всю жизнь прожить. Вот как в брак Как он нравится? Как вам нравится? он нравится? Что вам пришло? Значит, ещё как кормить? Что ему делать? Нет, он Нет, но не то, что пиему нашёл. Нет. Он не это просит. А больше, чтобы я ему объяснил, как ему быть с точки зрения веры, потому что он ещё маловерующий человек. Он ещё знаતો, я как бы Да, да, да, да, он себя сознаёт таким. Он не кривляется, не притворяется. Он с подросткового возраста себя осознал таким. Он порвал с родителями. Родители сначала его прокляли, потом смирились с этим. А надо ли родителям проклинать? Не он, не он ли их сын? Не их ли грехи сделаны его таким? Ну, может быть, даже не их, а деда в грехе. Не знаю, как это все происходит. Я думаю, что в этих вещах сталкиваются две вещи. Генетические и вещи, связанные с воспитанием. Генетика там тоже работает, больная. В момент зачатия неизвестно, как складываются эти вещи. Нам это неизвестно. Пьяный родитель один или двое, нелюбящий родитель. Понимаете, даже не любовь родителя, измена родителя. Представьте себе ситуацию, да? Вы вот даже в такой момент, что ну, говорят разные. Вот представьте такую ситуацию, что мужчина после разгульной жизни, жизни жизни, завтра у него свадьба. Накануне его друзья говорят: "Слушай, мужчина, мы с тобой остаёмся в жизни такой. Давай мы устроим мальчишник накануне На этом мальчишнике выпивка девочки. Он там соблюдил. На следующий день у него свадьба. И зачинается ребенок. Я уверен, скажется. Скажется даже такая мелочь, в кавычках, что он накануне свадьбы все равно соблюдил. Не смог. и gençler не смог осознать какое таинство ему предстоит соизвение мышело с величавым. Уверен, что это скажется на нервной системе ребёнка и таких тысячи вещей. и мы не знаем почему вот вы знаете, здесь вот в чем ханжество проявляется человек приходит с такой проблемой и говорит о, ну ты грешник ты грешник, и еще ты такой грешник что тебе и в церкви делать нечего и, понимаете, вот так люди жалуются очень часто, приходят и говорят какой я грешник, я в 12 лет или в 15 лет себя таким ощутил, никто мне ничего не мог объяснить, никто не может мне помочь, в чем я виноват понимаете, то есть мы сталкиваемся с тем что не только вина, но и боль вина-то есть может быть в каких-то других делах в конкретных развратных делах как вина любого развратника блудника, да но сама проблема не является виной, она очень часто является бедой есть развратители, совратители люди сами укорененные закосневшие в грехе которые развращают вообще не, не знающих этих проблем я не этот случай рассматриваю, как вы понимаете это понятно, что человек укоренен во грехе здесь и воспевающий его, и радующийся ему здесь подходят слова Господа, что лучше такому бы человеку повесили бы на камень и бросили бы его в воду чем жив такому человеку, который соблазняет невинного малого да? вот. это другой вопрос А здесь никто ещё не знал человек таким себя внутренне осознал и идёт с болью. Поэтому э здесь всё играет роль и нервная система, и родительское воспитание, и другие. Да. И вот значит, э, э что как вот вы думаете? Как вы думаете, вот в том случае, что я описал, человек себе хочет второго человека, на настоящего, да? Вот, ясно, что, значит, не, ну, каждый священник здесь по-своему действует. Вот я лично в том случае я пошёл по тому пути, когда человек, если человек плакал, он раскаивался. Нет, человек не плачет, не раскаивается, что он такой. Он это говорит: "Что им делать?" Да, он ещё не понял, что это ему боль, что это его проблема. Но он обращается к священнику, он хочет веры, а хочет только, поэтому главная цель на этом этапе священника, не обгонять его, не говорить, что ты страшный грешник и что ты погибнешь вместе с Содомом и место твое там, а объяснить человеку, что для него сейчас главным является забыть о своих ощущениях, о своих желаниях и научиться узнавать, если ты к священнику пришел за верой, да, чего от тебя хочет Господь. пошить идею, и я когда это говорил, я уже потом, как говорится, за за в втором плане, вот следующее, чтобы любовь к Христу, если она пробудится, вытеснила бы а вымушная, чтоб человек научил себя формировать, исходя не из комплексов, не из эмоциональности, а из любви к Христу, то есть сверху. Вот вам пример того, как Эти проблемы можно решать. Как эти проблемы можно решать? Они есть, ребятки, они есть. Они бывают скрыты, но и верующие люди на них жалуются, и православных поймут с этими проблемами. Вы что думаете? В семинариях, везде это есть, в воинских частях, все это есть. Есть. это предательство, как как вот мы сейчас вот успеваете это говорить, что не запрещено, то разрешено, имея в виду закон, да, государственный. Говорить, что это всё здорово, что на западе, что церкви на западе венчают однополые браки, да, например. Что вот. Это, э, значит, разрешать христианское мировоззрение. Мы должны избегать поспеш решений. Мы должны избегать двух крайностей. Первое это ханжеского отторжения их, и второе потворствования это этому как боже времени. Да? Мы должны с одной стороны принимать их как детей возлюбленных Божьих, с другой стороны, а э, э, почему представлять их комплексами неполноценности, видят они их или не видят, который дорогой вопрос. Хочется представлять любовь к Христу из-замышления с Господом. Вот мне так кажется. Э, и ну, ещё повторю, что некоторые вещи, современные явления в этом в этой сфере, например, вот в Америке, да, Говорят о том, что всё-таки многое происходит от одиночества, от одиночества человека в современном мире. Многие блуждают. Человек не хочет входить в серьёзные брачные или серьёзные половые отношения, он э оди, один один он один боится. Да. Очень один. Так вот, это и есть, что изменило тогда люди, это одиночество многих богемных девушек и писателей. А почему мы безутешно на Нет, нет, нет, нет, нет, нет. Одиночество не причина не только однополой любви, а одиночество это причина небрачных видов. Вообще. Вообще небрачных видов. У одних это одиночество накладывается на болезненные их комплексы, которые которые мы говорим. И в том числе приводит к таким взаимоотношениям. И другие, и это приводит к, точнее, говорит, гражданским гражданскому браку, который не является гражданским браком, не является полным браком. То есть, был видным сожительство. Нет. Вот. Если это проблема, я, э, так сказать, я я думаю, здесь ещё последнюю вещь скажу идею. Я думаю, такая здесь ещё вещь. Не является широко распространённых однополых браков, кх. и не прайков, а простите, союзов, да? И вообще отношение к этим отказам большой, э, как им, скажем, человечеству в какой-то массе от желания продолжаться на земле. Не признак ли это вот глобального этого ощущения, что жить не зачем, да? Да, да, да. где есть такое у меня ещё мысль, у меня такая мысль, что недолизен для этого всего человечества. <служив> <Да>. То есть, <служив> наверное, существует ещё мнение такое, вот, как э плотней частью в подне, э, если от колена рождается один, и, в общем, Господь за грехи предков как бы наказывает, рождая дети дебинераты или же монстральные. Или же коллеги от рождения, инвалиды какие-то, или просто какие-то блаженные такие люди. В общем, тем, по тем или иным причинам они способны к воспроизведению своего рода. И в этот же ряд входит и планы извращаться. Ну, это тоже в этой теме. Только вот здесь одно еще есть. Мы встанем перед другой проблемой. Ведь у нас, например, большое количество людей спивается и массово в антисанитарных условиях еще и размножается. То есть, э, поскольку это очень часто много детей, э, самых страшных таких из семей, которые обрекают их на да, даже появляется идея стерилизовать ли алкоголиков, да, матерей, да, вот этих самых бомжей всяких, нужно не развивать детей, обрекать вот в это страшное существование. Я думаю, что на самом деле так вопрос решить нельзя, надо уметь ловко вытаскивать детей из этой ситуации. Это их страшное решение. не запрещать э людям создавать. Мы не имеем право, это Господь Бог только может такие решения. Мы должны, да, мы должны людей вытаскивать, ловка, детей и лишать их памяти о м, таких страшных родительских так сказать, в кавычках условиях. Дело в том, что лучше бы они, но они э их можно психически реабилитировать. Ничего. Ничего страшного с этой точки зрения, что э, мы, если в обществе, ведь если мы умеем ловко вытаскивать детей, значит в обществе есть здоровые силы, они помогут. Общество ведь ценится, знаете ли, не количеством здоровых людей, а общество ценится умением отношения к больным, умением их им помогать. Да, и вот на блоге святых в детстве были э так-то каким-то серни, ущербным. да и больными, были сладенькими улыба. Ну не, да. не каким-нибудь, а вот это святых. Мы вот правда жили в деревне, ну, в детком был, да, в деревне какой-то. И вот кто там работал тяжёлый всегда, это страна герб. Значит, что мы от 30-х годов, что за 18-летний военный момент, об этом всё вообще а девочки А что значит холи-минюлеи? А значит, что-то не то. А что значит холи-минюлеи? А что значит холи-минюлеи? Все эти специалисты у них там. Хорошая материальная 네, сечения. Но да. если... Э, но, но я думаю, что <плоды> чего-то там очень важного не хватает. Вы знаете, я недавно... Ой, ой, ой, ой... <плоды> вы знаете, я вам скажу, что э, по-настоящему настоящая церковная семья может заменить в какой-то степени, хотя же страдания стали, Я считаю так, что если человек сирота, он должен себе это компенсировать через ощущение бога отца. и церковь как матери, и были Божией матерью как матери. Э эти эти вещи компенсируются, компенсируется, человек обретает себя. Где э -э, недавно сейчас выпущена книга белорусской белорус, белорусской женщины-психиатра о её работе с трудными детьми, вариантное переживание. Вот там столько как раз примеров того, Дробышева, или Дробышевская, по-моему, фамилия. Дробышевская и Дробышева. Вот, как надо общаться с... Если бы кто-то вот таковлял... Как... Ну, значит, значит, получается, что в этом детском доме нет вот этого важного, важной составляющей. Потому что они там занимаются, а ребенка вот таковики, это надо с ним индивидуально заниматься. Но вы же занимаетесь с ним индивидуально в других вещах. в воспитании каких-то профессий почему бы воспитанием, воцерковлением не заниматься я, так сказать, с ним тоже то есть, я не говорю, в этих конкретных условиях вы не поставили на да, ничего ну, пусть директор об этом заявил, директору надо предложить а у меня соцерковленных людей вы mm -hmm. знаете, мне кажется что вот для этого в первую очередь нужны монастыри да. что миссия монастырей именно в этом сейчас в служении вот таким э, заблудшим людям понимаете, если батюшка на приходе он не имеет часто возможности с каждым человеком работать то пожалуйста, вот в монастыре если настоящий монастырь если настоящая духовная жизнь вот тебе пять монахов и вперед Вот этот монах с этими пятью человеками, или с, этим, с этими группой людей с этими занимается, этот с этими, этот с этими. Понимаете? Да, конечно, какие-то есть в какие этом решении, а мы с такой, что ничего не делаем. А там не только монах, но и человек, которого благословили. Ну, скажем, или нет, но которые вот... Э, ну, много есть людей, например, есть люди бессильные, да? Которые с -с -с хотели бы помочь, болеют за, лю за людей, за страну, как говорится, за державу обидно. Вот. Их тоже можно всегда благословлять на эти вещи, и они с удовольствием будут работать детям. Некуда энергии детям даже. Можно? Можно? Можно? Можно? Можно? Извините, прошу прощения. Я хочу что-то объяснить. Помраешь, что вот мне сказали, я хотел. Значит, именно они сказали, что э монашество человек э, это некое э образ смерти, то есть он э, отказывается от себя, от некоторых жизненных функций и от некоторых ожиданий, э, чтобы говорить о смерти воскресением. То есть хотели, да, и э как бы не проживать это всё. это да. вот, вот, две вещи, вот э две вещи. Не, вот вот, вот знаете, но вот который во он этот язык, наверное, совершенно как каких-то, ну, вот, даже столько так определения, да? но это именно образ смерти и он же не к настоящему умирает не к настоящему скрицает в смысле, что первородный грех остается и не остается в правильной страсти э, так же, как и ну, человек, который не принимает свойственника, и как же можно сказать, что все у нас живет Царством увесным а второе, ведь ну, Христос сказал, что вот, Царство Божие внутри вас он же Когда вы умрёте, и после этого воскресите, и после этого идите в царство, вы воскресите. Вы живёте и вас, и вы живёте и живёте людей. То есть живые люди, которые понимают, в смысле люди, в христиниках, понимают... Значит, объясняю. В этом смысле, в каком я говорил, каждый человек, каждый христианин, в каком-то смысле, даже в момент, если он по-настоящему принял крещение, да, в каком-то смысле становится монашес. Монахом. Его служение христианское – это есть в предельном смысле монашеское. Ибо кто первый монах? Христос. Разве он не монах? Как, почему? Разве он не монашеским путем шел? Ну, хотят, я, это, я же говорю не о внешних. Я же говорю, посмотри, как интересно, вот ты задумайся о том. Мы столько говорим о том, что Господь благословляет брак. что брак это одна, одна один из путей спасения. Всё это верно. Но сам Господь и не был женатся. В общем, это ничего не просто. Там это очень всё не просто. На самом деле, мы это будем разбирать, но одна из причин того, что действительно, я говорю сейчас про мистическое божественное в плане а в человеческом, как будто Христос только человек. Да вот, если на секундочку так сказать, на секундочку, то Христос пожертвовал браком своим. Пожертвовал ради ради той цели, для которой, для которой он пришёл на землю, прижертвовал. Потому что как человеку ему лишь нужно, что не мешало благословлённому вступить в брак. Пачка, вот у меня есть на что зажить. Ну хорошо. Вот я можно, твит. Теперь я тебе о другом хочу сказать. Нашество же, о котором мы говорили, это есть некие внешние, как говорится, актуализированные, да, пути, э, показательные для себя и для других. Вот все должны быть, да, а человек именно конкретно, зримую жертву на себя, как обет. Вот как в Израиле, да, в Ветхозаветном были израильтяне, исполняющие закон, а были назарей, которые брали обет специально. Они же тоже исполняли закон, но у них было специальное, внешнее еще образ жизни был подчинен этому. Определенные жертвы, хотя никто их не принуждал к этим жертвам. Поэтому настоящий монах тем именно проходит через вот это внешнее через это внутреннее умирание воскрешение для жертвования. Он проходит достаточно жертвенный путь. понимаешь, больший, чем обычный христианин, который всегда сошлется на то, что он внутренне-то это все понимает, но суета земная, там, обязанности, необходимость жить в миру, необходимость решать мирские какие-то вещи, она всегда его как будто бы тащит назад. Ни монашество, ни крещение первородный грех не уничтожает. Он уничтожает власть первородного греха, силу Божию, да, крещение. А если первородный грех в его в его причине был уничтожен, то человек бы тут же стал бессмертным, святым и, так сказать, не на этой планете, да, улетел бы с этой планеты, которая э-э, ну, значит, возле лежит, и, э, в общем, в таком виде в Царство Божие не войдёт. Поэтому, э, вот этот путь э монахам просто приходится проходить особым образом, тот же христианский путь. То есть это не есть какое-то вот уникальное вот все, все что он уже воскрес в воскресе царстве Божьем. Это особый путь, особая форма этого общехристианского дела. И до каждого христианина, повторяю, в каком-то смысле должен быть монаха. Что касается того, что Царство Божие внутри, оно не только внутри. Ты не совсем права даже. В Евангелии очень точно говорит на этот счёт. Он говорит: "Царство Божие внутри Вас есть не внутри, а внутри. Это распространённая ошибка. У нас внутри пока ничего нет. Оно после определения, после, простите, определённых, определённой духовной работы входит внутрь. Но пребывая внутри, что такое, что когда она пребывает внутри? Она пребывает внутри, поселяется, допустим, в сердце, да, и вы говорили в душе. Это же Царство Божие, когда человек умирает, оказывается тем местом и состоянием, в котором он прибывает. Внутренний аспект Царства Божия – не единственный аспект. Никуда не делся ветхозаветный аспект Царства Божия, как внешнее царство, царство с Богом, царство со Христом. Поэтому внутреннее достигается потихонечку, вернее, не достигается, а строится потихонечку на земле. Но переход из внутреннего во внешнее происходит после определённых событий. Смерти и воскресения человека, который э, со Христом. Понимаешь? Да. Да, я вот об этом не говорю, а он говорит, что вот у монаха как-то к другому Христос этот переход э -м. в каком-то смысле, Даша, понимаешь, он раньше а вот раньше проходит, он как, как бы, он видит, что, ну я же уже это все объяснял, он отказывается от вот этих даров ради того, чтобы особым путем прочувствовать внутреннее умирание для мира и воскресания. Ведь это же не шутка, когда над человеком псалтырь читают, как над покойником. То есть вот, вот все эти вот, мирская там, деятельность, жена там... И вообще вот, э, они мешают человеку совершить импрессию, э, они одновременно могут быть, э, как бы полноценным пом, полноценной помощью в этом. Но в других случаях может могут эти помехи. Ну как построить человек? Я человек, переживающий в семинарии, ну с вашей точки зрения, коллега, раз э, вы говорите, что таким путём как вот быстрее можно достигать вот, это. Слушай, пойми, что этим же способом штаф монаха можно и погибнуть быстрее, понимаешь? Это и а, пойми, пойми, это не более скорый способ достижения Царства Божьего, а это особый способ, функционально особый. Он по-другому выстроен, понимаешь? Лучше, хуже, может, так, что говорили, равно. Крепну брату в смысле креста. А если бы график строили, график другой. Да, давайте построим график Правда. в следующий раз. Давай. Сейчас как построим не график. Не совсем поняла. Мы пытаемся тогда -то построить -то... график Манажевская и брачной да. жизни Спасения. Пожалуй, построим. Там, что я говорю. Хорошо. Хорошо. Давайте построим. Это очень. Ну, я даже не знаю, что мы оговариваем. Оговорю так. в том, что она каждый раз слушается мужа, а муж для даже мужа то есть, мне мощно сказать, если жена у меня там практичная, рациональная, слушается, что-то еще не нужно то, то почему же все равно муж как бы вот артологически является главой жены? ну вот, я понимаю и, и, какой об этом рациональность происходит? это жена выражена? Вот. если если э, у жены есть некое превосходство кон, на конкретно в конкретном случае в психологическое, да, или в, в дарах характера, каких-то чертах над мужем. Эти вещи, так сказать, которые вполне естественно могут быть от того, что че, люди не всегда находят идеальной половины себе, да? Потому что по-разному устроены люди. То есть после грехопадения, так сказать, дары у людей разные, и люди не, не очень думают об этой гармонии в начале, они влюблены, прежде друг в друга, mm -hmm. да, и не очень думают о том, а как сложится соидение столь не простых характеров. Но если муж э он может быть не такой талантливый, да, как жена, но если, Понимаешь, в конечном деле, мы же говорим о людях верующих, по-настоящему, о семье, где и он, и она верующие люди, И верующий муж, даже пусть он не такой талантливый и умный, как жена, он в своём служении, о котором я как раз рассказывал, понесёт ту крестную роль главы жены. В чём она? Это я разбирал, прочитав апостола Павла к Ефесянам, пятая глава. И вот в этом его, так сказать, вот равенство. Э, так что он может быть не более того мудрый какой-то, верит, научит его, э, так сказать, осознать, что его жена и радоваться тому, что э он является главой очень талантливой и, э, значит, э, да, и умной половины своей. Да, да говорит Господа, да. Как начальник радуется тому, что у него очень умный и талантливый заместитель. Да. Я, конечно, грубо сказал бы. Да славная наша весть, мы жить тебе будем ради су. Ты смогложить мне принять вечного и, и речи для нашего Честничу ю кренім и соднишу без сравнения всем, без стремления Богу слова рошнуго, сешую вокруг и суть очей чудеен. Спасибо за внимание.